Глава третья. Нет, этого я не слышал. Что он там делает? Да ничего, приехал на северный концерт давать. А там мы попросили, чтобы на передовой его вывезли. Всю свою бригаду оставил в аэропорту. А сам попал к нашим. Кто же знал, что второй батальон потом обложит так, что и не выберешься. Вот там и сидит. Мужики по рации сообщили, что парень классный Не боится, сам в бой рвется Сейчас, чтобы его вытащить Глядишь и бросят на прорыв дополнительные силы И возьмут Кавказ А там у всех раненых на северный И вывезут, а там домой Москвич, который приехал Все ходил да выспрашивал у солдат Как живем, как воюем всё в душу лес. Так послал бы этого звездьюка на хрен. Иди вон к концом. Дальше фронта тебя уже не пошлют. А то, что он делает, так у нас свой замполит есть, которого мы с тобой в работе и в бою видели. Не прячется за сладостскими спинами и свою пайку под койкой не жрёт. Не устраивает всякий раз показушных мероприятий. Ладно, с этим презервативом я ещё разберусь. Вот только где же я его видел, хоть убей не помню. Но где-то мы с ним общались. Он говорил, что воевал в Придне... в Приднестровье, что там тоже было нечто похожее. Вы же тоже там были, может, там и встречались? Может, и встречались там. Только пашка, я тебе скажу, что в Приднестровье, конечно, классная заварушка была. Но по сравнению с Чечнёй это невинные забавы на свежем воздухе. Там в бои в основном были классические позиционные. Правда, Бендеры и Дубоссары пару раз переходили из рук в руки. А так по сравнению с местным дурдомом, пионерский лагерь Солнышко. Тут я заметил, что у Пашки на шее болтается патрон на верёвочке. Древний солдатский амулет, предполагающий, что именно тот патрон, который был отлит для тебя. Ах, если бы это было так. Расслабляют эти амулеты, притупляют бодительность. Я усмехнулся. Ты гранату за кольцо лучше бы подвесил, а я дёрнул и мину, и ли снаряд. Откуда знаешь, что для тебя пуля отлита, а не осколок от бомбы, а? А может, плита от дома. Давай на шею всё вешай, пригодится. Помнишь, как из танкового батальона нашли бойца удавленного вот такой же шёлковой верёвочкой с патроном. И не спасу он. Так, чтоб Паши не будь быком, сними эту верёвочку, а патроны используй по назначению. Так за балагурством я потихоньку умял продукты, стоявшие на столе. Я отвалившись к стенке Кунга, достал снайперские сигареты и затянулся. Промокли, похоже, от моего пота. Да и на улице не май месяц. Паша есть сухие сигареты? Есть! Он протянул мне пачку Памира Или как мы его назвали Нищий в горах Потому что там изображен на горном перевале Какой-то оборванец С изогнутой палкой в руках В курортном Панаме В курортной Панаме и Бурке Басмач дух одним словом Видите, Вячеслав Николаевич, на печке ещё сушатся, и свои давайте подсушим. Я взял пачку, покрутил её в руках. Закурил, спрятал пачку в карман. Бумагу дай. А рапорт о снайпере Семёнову буду писать. Пашка дал бумагу, присел рядом. К командиру прибыли казаки, просятся воевать. привезли с собой рекомендательные письма от командующего. Негромко сказал Пашка, убирая с импровизированного стола остатки моего ужина, пока я писал рапорт. Ну что ж, хотят воевать за русскую идею, пусть повоюют. По Молдове они хорошо рубились. И оружие сами себе в бою добывали. Боросил я, не отрываясь от бумаги. Вот и Бахель то же самое сказал, и отправил их к разведчикам. Пять человек. Попозже надо будет зайти познакомиться. Вдруг где-то поблизости завязалась отчаянная перестрелка. Мы с Пашкой Кубарем выкатились из пунга. Я судорожно натягивал на себя бушлат. На руке болтался подсумок с парой запасных магазинов. при нападении на штаб каждый офицер, солдат знал свою зону ответственности и своё место, свой сектор обстрела. И поэтому в сиутяс мы кинулись к окопчику пару дней назад открытому пашкой. Стреляли длинными очередями. Значит, огневой контакт был близкий. Из темноты кто-то командовал. Северо-восток. Белая пятиэтажка, замечена группа пехоты численностью до 10 человек, возможно отвлекающий маневр. В опустившихся сумерках ничего толком не было видно, только размытые силуэты. Тут кто-то начал запускать осветительные ракеты. Пашка тоже выпустил пару штук, и я заметил, как метров тридцати в нашу сторону ползим дуть. Одета они были в хороший турецкий камуфляж. Выгодно отличавшийся от нашего и по рисунку, и по качеству ткани. Попадётся дух моего размера, раздену. Вон в Приднестровье поймали мы одного полицейского. А как раз май месяц, жара порядочная. А я в сапогах еловых парюсь, чуть ноги не сгорели. А тут Фрайер в ботинках с высоким берцем. Тогда они были дефицитом. Да ещё и афганский, облегчённый вариант с усиленной подошвой, чтобы по горам лезать. Ну я его и разул. Тогда в Молдове мы не убивали пленных. Всё-таки такие же православные. А воевали из-за дуболомов политиков. Вот и сейчас я в этих ботиночках Три года уже я их ношу И ничего, правда, товарный вид потеряли Зато сейчас такие уже не делают Может и с меня вот так же кто-нибудь сдерет их Может с живого, а может с мертвого Одному Богу известно Я тронул Пашку за локоть и показал на группу духов Давай, шепнул я И мы открыли огонь. Били прицельно, короткими очередями. В свете ракет было видно, как вздымаются вверх фонтанчики земли, грязи, снега. Духи, поняв, что обнаружены, открыли ответный огонь. Они находились в менее выгодном положении, и поэтому, отползая, стреляли длинными очередями. Вот он начал стрелять из подствольника. Отрезаем путь к отступлению. Вдруг сзади нас ударил поленом. Да что же они сволочи решили нас кольцом взять? Не выйдет, ублюдки. Я почувствовал, что уходит ненная усталость, что вновь пьянящий аромат боя меня захватывает. Кровь толчками начала поступать в голову. гоняя остатки хмеля. Пашка, прикрывай, а я из подствольника этих сук обработаю с азартом, приговорил я, подготавливая подствольничек к бою. Ну, Родима, не подведи, бормотал я, засовывая первую гранату в подствольный гранатомёт. Бах, сказал подствольник, выплёвывая гранату в сторону духов. Перелёт. Я учу, делаю поправку. Второй выстрел. Есть. Граната разорвалась прямо среди расползающейся пехоты. Двое закрутились на месте. Видимо, подраненные, отрыдий поднялся на колени, схтившись за голову, а затем не разжимая руку, рухнул лицом в в грязь. "Готово, спёкся", в азарте проговорил я. Тем временем высматривая следующую цель. Но остальные духи попрятались за обломки камней и из темноты начали нас поливать из своих автоматов. Теперь уже висящие в небе ракеты работали против нас, показывая наши стрелковые позиции. Позади нас разорвалась граната из подстройника. У них, значит, есть тоже подствольники. У них, значит, есть тоже подствольники. из одного ли мы склады их получали. Подумал я, горько усмехаясь своему невесёлому мыслу. Я перешёл с подствольника на автомат, высматривая, откуда ведётся огонь. Сзади раздался топот. Мы вернулись, наставив оружие в темноту, готовые открыть огонь. Это был рыжок Юрка. Тфу, балбес напугал. сказал я, вновь возвращаюсь к своему занятию. Да тут веселей, чем с этим гнусом московским сидеть. Гундит, гундит. И это у вас не так сделано, и этот документ не так отработан. Не надо писать, что попал в плен, а надо указывать, что незаконно удерживается незаконными вооружёнными формированиями. Рекомендовано своими силами развивать наступление на гостиницу Кавказ. взять в кратчайшие сроки, а затем перемещаться в сторону минутки и с ходу брать её. Юрка немного помолчал и добавил: "В лоб её брать. Пошли они на хрен. Им надо в отпуска и берут. А нам авиации побольше, и пусть долбит злоб по прорал прорал я, отстреливаясь в темноту. После Юркиных извести меня разобрало. И я начал лупить длинными очередями. Я, Юра, из подсолнников одного снял. Двое вон крутятся на месте, видать и раненые. Мы по раздававшимся мыслям поняли, что духи просто так уходить не хотят. Где-то за спиной заговорила Шилка. Та самая, которую установили сегодня. Ну, она сейчас изрубит всех капустло с её скорострельностью и калибром. Юрка вместе с Пашкой тоже весело созар там поливали темноту из автомата длинными очередями, не давая бухим поднять голову. Слава, этот московский мудак говорит, что где-то видел тебя, говорит, что в Кишинёве. И тут меня осенило. Всё вспомнил. Когда нас из Кишинёва ночью в Городжанке без документов перебрасывали через линию фронта в Приднестровье, а затем обратно. Этот урод сидел в кадрах главкомата Юга западного направления. Потом этот главкомат передали, переделали Министерство обороны Молдовы. А этот хлыщ остался работать в том же отделе. и на той же должности. А наши личные дела попали в руки молдаван. В итоге нас объявили военными преступниками. И вот я к нему прихожу, прошу отдать моё личное дело. А тот в позу: "Нет. Вы мол преступник, а я не хочу быть вашим пособником и рекомендую немедленно уйти, иначе вызову наряд и вас арестуют". перекрасился, сука. Но, видимо, ему пришлось оттуда драпать. Через пару месяцев была объявлена амнистия. И я теперь пока не преступник. Доши в Ной его обновили обстрелы с подствольника в наших позицию. За спиной в темноте кто-то заорал после разогрева. Чёрт, кого-то из наших ранили. В сельноте мы заметили вспышку от выстрела и переместили свой огонь туда. Через пару минут оттуда раздался вопль или какой-то шум. Еще несколько минут мы азартно продолжали палить в направлении противника, но ответа не последовало. Видимо, духи, получив отпор, отошли. Идти и проверять в сельноте свою территорию никакого желания не возникало. порасцветёт, разберёмся. Видимо, старый хозяин приходил за своим коньком, пошутил Юрка. Забыл козёл видать, что написано у Маркса во втором томе Капитала на второй странице в первом абзаце. А что-то написано Вячеслав Николаевич, поинтересовался из из темноты Пашка. Всё очень просто. Было ваше, стало наше. Экспроприация экспроприатов. Не дергались бы, и мы бы не пришли. Там что-нибудь осталось еще выпить? Поинтересовался Ржов у меня. Осталось, не переживая. А ты что, с Бессветным не выпил? Ответил я. Выпили, но он, сука, морду воротит. Мы не коньяк ему предлагали, а водочки налили. Он, гант, поинтересовался мимоходом, а нет ли у нас каких-либо трофеев. Москвич, фу, язвите его в душу. Я сплюнул на землю, сам тем временем в кромешной темноте, на ощупь снаряжая опустошенные автоматные магазины. Вроде тихо. Пойдем потихоньку, а то мне еще надо закончить рапорты на совещание к Сану Санучу идти. Пойдем. Пойдем. Вашка, остаёшься за часового. Если что, шуми. Прибежи мы отобьём тебя от злого чечена. Пошутил Юрка. Мы выбрались из окопа, оттращивая с грязных брюк прилипшие куски грязи. Пошли в свой кунг. Рядом в темноте шли офицеры, разбредаясь по своим машинам, готовятся к совещанию. Эй, народ, кого там ранило? крикнул я в темноту. Водитель у связиста Флорионова. Всё нормально, осколок в ногу прошил, но вылет. Кости целы. Сейчас у меня дроти лежит. Жить будет. Ответил из темноты голос, похоже, что замкомандира по вооружению Черепкова Павла Николаевича. В Медроте скоро уже класть раненых будет некуда. Надо прорываться из окружения и вовозить их, а то не с биржом, сказал громко Юрка, подходя к нашей машине. Надо обмозговать и предложить отцам командирам. Подхватил его идею я. Давай по сотке хлопнем и пойдем послушаем бредятину московского преща, сказал Юрка, скидывая автомат в угол Кунга. А то мне одному надоело слушать. По московским выкладкам выходит, что мы воевать не умеем, что надо водушить людей, чтобы они представили, что это штурм Берлина, а Дудаевский дворец это Рейхстаг. Паранойя какая-то. Им дай волю, так ради своих громких риляций о победах эти ублюдки на штабелях будут укладывать. Юрков всё больше располялся, тем не менее это не мешало ему попутно разливать коньяк и открывать вкусные заморские сардины в масле. Ладно, юрок, не шуми. Сейчас выпьем и на совещании отмудохаем этого жополиза. Не переживай, чтобы эти маразматики не придумали выполнять, то мы и будем. А с той АР поддержкой и с обработкой объекта с воздуха, какие сейчас мы каши не сварим. Пошёл он на хрен. Ну, я поднял стаканчик с янтарной жидкостью на уровень глаз, посмотрел на игру света. Поехали. За нас, за хороших парней, и за смерть дуракам. Как же дождёшься от них? Юрка и не собирался остывать и всё продолжал кипетьиться. Как ты не воюй, а счёт всё равно будет в пользу дураков. Как будто специально на чеченцев работают, лишь бы побольше наших угробить. Ладно, Юра, не ори. Надо подумать, как раненых вывозить. Один чёрт от нас не отстанут. Пока наступать не начнём, а в наступление раненых добавится, сам знаешь арифметику. По-моему, надо поутру взять разведчиков за задницу. Третий батальон. Что там у них ещё может ездить? И прорываться, и начу людей положим без счёта. Выпьем. Я поднял ещё раз свой стаканчик, а ничока я себе выпил. Юрка выпил свой. При отправке, так как мы не были укомплектованы до конца, нас усилили одним батальоном из Новосибирска. По плану мы должны были укомплектоваться к осени. И выехать в Таджикистан для вливания то ли в 201-ю дивизию, то ли в миротворческие силы. Один хрен воевать неизвестно за кого и для чего. Вот и прибыл к нам этот батальон на новых экспериментальных БМП-3. С виду и по замыслу машина великолепная. Но на самом деле дрянь. Напичкана электроника, что твоя иномарка, читатель. Но сделано нашими, то есть российскими производителями. Вот мы с ними и хлебнули лиха по первости. На ходу стрелять он не может. От от тряски отказывает электроника. Система наведения, прицеливания всё на электронике. Вот и клинит, я зову возьми. А если а если стреляет, то тварь этакая не едет. Тоже что-то связано с электроникой. Одним словом, сырая страшная машина. В первых числах января из-за отказа этой долбаной электроники погибло в третьем батальоне 24 человека. Страшная статистика. И все из-за того, что не доведенную до ума технику поставили в войска, да еще и в зону боевых действий. Спалили ее немало, штук пять уже потеряли. Сейчас отвезли ее в безопасное место и используют либо как пулеметные гнезда, пушка после первого же выстрела на полдня заедает, либо как такси. для переезда по более-менее безопасному району. Руки бы оторвать тем гадам, кто принял эту сыромятину на новое вооружение. Пропустив по второй послушал рассказ Юрия о том, как кипелся московский чёска после моего ухода. Мол, на войне некоторые офицеры позволяют себе вольности по отношению к старшим по званию. и должности. Дисциплина падает и ТД и ТП. Потом мы с напарником ещё раз послав всю московскую дуру спадальше, допили бутылочку и в добром расположении духа направились на совещание. Наши души переполнялись желанием преподать перед всеми офицерами бригады урок вежливости. и военного искусства московскому проверяющему. На войне одно отношение к проверяющим. Дальше тебя уже не пошлют и хуже не сделают. А если замечания объявят, так это не триппер. Повисит и отвалится. Кстати, триппер это, уважаемые читатели, офицерский насморк. и будучи курсантами, добрая половина офицеров успела переболеть. И в армии, в отличие от гражданки, данное заболевание не считается чем-то постыдным. Всякое бывает. На совещании у каждого командира было своё место. Мы, как офицеры штаба, сидели немного вдали от начальника штаба. Зал для совещаний размещался в бывшем детском спортзале. который потом стал у чеченского хозяина гостиной. Он смонтировал здесь неплохой камин, который сейчас во всё топил его же мебелью. Кстати, красное дерево горит очень плохо. Много дыма, мало тепла. Во главе большого обеденного стола сидел командир бригады Было видно, что с дороги он даже не успел умыться. И, судя по его настроению, к второму батальону сейчас не сладко. За спиной переговаривались. Я повернулся. Там сидел исполняющий обязанности начальника разведки. Рожа его была такой же пропылённой, как у комбрига. Я понял, что скорее всего они были вместе. И поэтому спросил: "Как съездили с Бахилем? Как второй батальон?" "Да полный звездец. На обратной дороге попали в засаду. Одну БМП спалили. Механика ранило. Гусарова, знаешь? Вот его и шарахнуло. Сначала гусеницу перебили, а затем расстреляли нас. Еле вышли из-под обстрела." "Нет, покачал я головой. Не знаю, сильно задспило. Кисть рук здорово обожгло, осколком мяча ухо снесло и плечо посекло. Если руки спасут, то всё хорошо будет. Жалко, толковый механик. Хотел из него сержанта сделать. Слушай, я сейчас буду предлагать, что перед тем, как помогать второму батальону, надо раненых эвакуировать с меддрота. а то их сейчас повалят, заодно и твоего механика вывезут. Для этого третий батальон задействовать твоих архаровцев. Как на это смотришь? Конечно, я за. Тут пока вытаскивали раненого, я вспомнил, что недалеко расположена республиканская аптечная база, а у наших медиков, кроме аспирина и энтузиазма, больше ничего нету. Давай, выдвигай предположения. Доработаем. И заберем у духа в лекарство. Один черт наркоманы да спекулянты растащат. Внимание, товарищи офицеры!» Ко всем присутствующим обратился начальник штаба. В зале гудение прекратилось. Все посмотрели на командование бригады. За истекшие сутки нашей бригадой велись бои на участках железнодорожный вокзал, гостиницы «Кавказ» и «Здесь». по удержанию плацдарма. Также во время выездов на место дислокации подразделений бригады были обстреляны и вступили в непродолжительные бои отдельные группы из штаба. В результате боев всего погибло, в зале наступила абсолютная тишина. Двое, рядовой Азаров, танковый батальон, сержант Азаров, Харлопиди, инженерно-саперный батальон. Ранены. Начальник штаба 2-го батальона, старший лейтенант Пахоменко, командир роты 1-го батальона, лейтенант Краснов. Рядовой Гусаров, разведрота. Рядовой Ларионов, батальон связи. Было обнаружено и доставлено тело рядового Семенова, инженерно-саперный батальон, числящего... числящегося без вести пропавшим. Лютую смерть принял мужчина. Тут Сан Саныч оторвался от бумаги и глядел присутствующих. И далее уже продолжал, не заглядывая сводку. Долго пытали, затем прибили к кресту и отрезанные члены вложили в рот. Жуткая картина, должен вам доложить товарищи офицеры. В зале поднялся шум. Офицеры, невзирая на присутствие командования и московского проверяющего, бурно и возмущённо обсуждали гибель солдата. Тихо, товарищи офицеры. Чуть выждав паузу, вновь продолжил своё выступление Билич. Я не меньше вашего возмущён, но давайте эмоции и злость оставим для противника. Сейчас мы здесь ничего не сможем поделать. Первый батальон захватил снайпера. По его словам, нашего с вами земляка из Новосибирска. Капитан Миронов не смог его доставить. По его словам, последний умер от полученных ран и острой сердечной недостаточности. Вновь поднялся шум. На этот раз одобрительный. Течи в взгля взгляде я ловил, одобрительно кивали и подмигивали. Как будто это я кончил снайпера. какой-то голос из задних рядов произнёс Совесть замучила, вот сердце и не выдержало. Офицеры одобрительно заржали. В зале царил полумрак. Освещался практически только стол, за которым сидели командир, начальник штаба и Карпов. Все остальные по мере удаления от стола та нулей в потёмках, поэтому из задних рядов комментировали происходящее, не беспокоясь, что их узнают. Везёт им. И опять Сансаныч был вынужден призывать всех к порядку. Шум потихоньку улёкся. Я исподволь наблюдал за выражением лиц командира и москвича. Есть ли даже Губы командира тронула улыбка при реплике, то проверяющий корчил свою пакостливую рожу с тонкими губами, показывая всем своим видом крайне негативное отношение к происходящему. Крыса, она и есть крыса. Интересно, а он хоть взводным, ротным был или сразу после училища попал на штабные паркеты? Я прошел все ступени. Я прошел все ступени. И звания досрочно не получал, подлизывая начальствующий зад. Поэтому, наверное, и поездил по стране, и по войнам немало. Не хочу, чтобы мой сын был военным. Хотя одно и то же долбанное военное училище закончили. Мой отец, младший брат отца, мой тесть и я, идиот. Учил бы английский, не торчал бы здесь. Потом Сан-Сан начал рассказывать о предстоящей задаче, которую привез Карпов. При этом последний раздувался от важности своей миссии. Казалось, что это его идея, и мы ему по гроб обязаны. Офицеры напряженно слушали, тихо обмениваясь репликами. Затем слово взял Карпов. Товарищи офицеры, объединённое командование ставит перед вами почётную задачу. В числе первых ворваться в логово зверя и уничтожить его. Сам Верховный главнокомандующий держит на контроле ход операции. Вы хорошо зарекомендовали себя в прошедших боях. Я от имени командующего я выражаю уверенность, что войные сибиряки с честью справятся с поставленной задачей. И прочая занудная мура в самых худших традициях советского кинематографа. Если он полагал, что слушатели взорвутся несмолкаемыми овациями, то глубоко заблуждался. Кроме тихих смешков и таких же реплик ничего не было слышно. Потом кто-то из задних рядов громко и отчётливо произнёс: На хрен пошёл. По построению фразу я начал догадываться, кто это сказал. И многие офицеры это поняли. Так говорил только один в бригаде, командир танкового батальона Мазур Сергей Михайлович. Когда входили в Грозный, у нас было 42 танка Т-72. А сейчас 26. За 10 дней боёв потеряли 16 танков, как правило, вместе с экипажами. И поэтому майор Мазур имел полное право послать всех московских умников как можно дальше и чаще. Все ждали ответной реакции, а она не замедлила последовать. Кто это сказал? Я полагаю, что это не слишком умный и порядочный офицер. И вряд ли он посмеет выйти и сказать мне всё прямо в лицо. Тут поднялся Мазур и рас сталкивая сидящих, пошёл к сидящим за столом. Я сказал: "Ну и что? Из-за таких звёздыков, как ты, я потерял 48 человек. И из-за подобного маразма неизвестно, сколько ещё ляжет людей. Почему авиация и артиллерия И раздолбит всю эту хреновую площадь со всеми, кто там сидит. А войска блокируют ее и будут теплыми брать, кто попытается проскочить. И все. Правда, крови русского солдата будет поменьше. Да и подольше будем брать их. Все обратили свои взгляды на Карпова. Тот смущенно покряхтел и начал. И начал. вопрос в том, что весь мир внимательно следит за тем, что происходит здесь. И даже у нас в ставке прошли аккредитацию все ведущие мировые агентства и телекомпании. И если авиация и артиллерия обработают такую площадь в городе, то мировое сообщество может нас не понять. И вы правильно заметили, что время затянется. А руководству страны сейчас нужно как можно более скоро закончить здесь конфликт. Да и местная оппозиция, которая выступает на нашей стороне, также против разрешения данного вопроса силами авиации и артиллерии. Может кто-нибудь из боевиков захочет сдаться. И ещё На настоящее время получена достоверная информация, что в подвале у Дудаева находится группа известных правозащитников во главе с депутатом Государственной Думы Крыловым, который является гарантом личной безопасности Дудаева. И в результате массированного налёта он может пострадать. Да и врод ему потные ноги пошёл на хрен. Да я сам авиционным наводчиком буду, чтобы ребята не промахнулись. Эту суку вешать надо. Много было нелестных эпитетов произнесено в адрес известного проводзащитника Крылова. Этот бардак продолжался бы ещё долго, если бы командир зло не произнёс: "Хватит. Прошу высказываться по существу. Приказ не обсуждают, а выполняют". Отдельные детали, как то поддержка артиллерии и авиации и сроки выполнения взаимодействия с другими частями, будут отработаны позже. Я слушаю вас. Пусть ждите, что за три дня мы должны взять гостиницу и произвести вокруг нее зачистку. Предложение. Я поднял руку. «Разрешите, товарищ полковник?» И, дождавшись кивка командира, продолжил. Если нам предстоит такие бои, то возможно предположить, что у нас прибавится раненых, а у нас их сейчас уже класть некуда, да и медикаментов не хватает. Поэтому предлагаю следующее. Силами 3-го батальона завтра же при поддержке разведроты, роты химзащиты пробиться на Северный и вывести всех раненых. Затем, в непосредственной близости, располагаются местные республиканские аптечные склады. Медикаменты нам не повредят. Эти склады предназначены для оказания помощи местному населению. Опять подал реплику придурочный москвич. Этого ни в коем случае нельзя делать. Мы настроим людей против себя. Замолчите, майор, оборвал его комбрик. Мы вам помогаем. предоставляли слово. Это войной мы и так уже настроили людей против себя так, что дальше некуда. Продолжайте, Миронов. Да у меня, в принципе, всё. Если план будет одобрен, то готов сам лично возглавить колонну. Надо сообщить только в батальоны, чтобы доставили раненых сюда на КПП пораньше. А в 9:30 мы выдвинемся. Если пойдёт всё, как я планирую, то к 17:00 мы вернёмся назад. Как раз хватит времени для проработки аптечных складов. А ваше предложение по гостинице Кавказ и площади предлагаю. Во время приёма раненых я или кто-нибудь другой свяжется с нашим направленцем в штабе ставки. и обсудит все возможные варианты. Если у нас примет кто-то железнодорожный вокзал, то 1-й батальон совместно со 2-м элементарно может выбить духов. Для поддержки при зачистке может придать и 3-й батальон. А также, если удастся поближе передвинуть один из дивизионных самоходных артиллерийских установок, то мы вполне можем уложиться в указанные сроки. Если только друзья-соседи, по указке из Северного, нас опять не будут обстреливать, как это бывало уже не раз, я не мог удержаться и не отпустить шпильки в адрес проверяющего. Затем долго обсуждали за и против моего плана действий. И после получасовых дискуссий Командир в целом одобрил мой план. Колонну он решил везти на северный самостоятельно. С собой из штабных брал меня с Рыжовым, начальника разведки, командира медроты, командира 3-го батальона, замкомандира по тылу. После подсчета оказалось. В тураминах у нас всего, включая батальоны, находится 122 человека. И многие отказываются от эвакуации. Хотя, казалось бы, для тебя война закончилась. Ты не струсил, не сам прострелил себя. Но многим были готовы или подготавливались наградные листы. Многие бойцы после ранения могли рассчитывать на досрочное увольнение с военной службы, но нет. Даже многие тяжелораненые отказывались от эвакуации в тыл. На многих приходилось с командиром кричать, приказывать, убеждать. Многие бойцы откровенно плакали от обиды. Как будто их несправедливо обидели или наказали. Кто-то не хотел уезжать из-за солдатского братства. нимнимо, нимнимо, а истинного. Многие откровенно говорили, что ещё не утолили свою жажду мести за погибших товарищей. И глядя на эти лица, на эти горящие безумным внутренним огнём, но при этом озарённые каким-то светом глаза, понимаешь, что эти люди готовы отдать свою жизнь за окружавших тебя товарищей, отдать не задумываясь. не торгуясь со смертью противником, а просто встать между пулей и товарищем, заслоняя собой, при этом не требуя никаких привилегий и наград, индульгенций. Я задавал себе вопрос, на который так до сих пор и не нашёл ответа. Может, это и есть то самое величие духа русского солдата, которое не сумела сломать ни одна армия в мире? И это, несмотря на то, что ни одно правительство в России не любило, даже боялось своей армии и постоянно стремилось сломать её хребет, сделать то, что не удавалось противнику. А русский махор, несмотря на козни своих руководителей и отчаянное сопротивление любого супостата, вгрызаясь в его горло мстя за своих погибших товарищей, погибая сам, убивал врага. Смерть одного рождала и породит ещё желание мести укражавших его сослуживцев. И так будет продолжаться до последнего солдата. А правительство, зная этот парадокс, периодически будет подбрасывать новых противников. Потому что когда закончатся явные враги, а ты уже вкусил крови, и остановиться практически невозможно, ты оглянешься А когда оглянешься, то поймёшь, читатель, что пока ты дрался по чему-то непонятному, никому приказу, вся страна спокойно жила, процветала. Кто-то сумел на войне сколотить приличный капитал. Кто-то перетащил деньги за границу. А твой товарищ солдат, которого ты обливаясь потом и кровью тащил обезноженного под обстрелом, получает от государства пенсию за обе свои ноги 300 рублей. И после третьего тоста он схватит тебя за руку и, заглядывая в глаза, с надрывом в голосе спросит, «Зачем ты вытащил меня? Тебе будет горько, обидно, стыдно, что ты спас его. И тот поступок, которым ты гордился и, может, тебя наградили за это», будет самым постыдным и обидным за всю твою прожитую жизнь. Потому что это государство по своей прихоти отправило тебя на бойню, а затем бросило как живых, так и мёртвых. Прокляло и забыло. Не было ничего. Это твои параноидальные фантазии, вызванные посттравматическим синдромом и многочисленными контузными ямами. Но ничего. Мы тебя в психушке в течение 5 лет вылечим. Заходи. А оставшуюся армию мы разгоним, сократим, чтобы не трепали. Не обсуждали наши действия. Как убирают свидетелей преступления, вот так и военных после каждой освободительной кампании разгоняют. После Афгана, после вывода войск из Германии и так далее. Потому что знали Армия может развернуться и узреть, что настоящий враг её совсем рядом, в Москве. А когда тебя сократят, выгонят на гражданку или запрут в дальнем гарнизоне, ты будешь вспоминать свою жизнь и осознавать, что самые яркие, неотретушированные чувства, впечатления, вкус и настоящую цену жизни ты понял там, на какой-то войне. Вся жизнь будет делиться на две части: до и после войны. И ты тут станешь перед выбором, извечным русским вопросом: что делать? Можно попытаться жить как все. Но ты знаешь, что высоко не поднимешься. Можно идти в правоохранительные органы. Туда, кстати, нас с тобой охотно не берут. Психи говорят. Можно в киллеры податься. Дело привычное Да и платят, говорят, неплохо Убивать Только не в таком количестве И не за идею и месть А за деньги Сможешь, воротит То-то, а некоторые идут И третий суррогатный путь Наемники Правда, ты там сможешь воевать Вместе с теми В кого стрелял совсем недавно Но ничего, деньги не пахнут А если понравится, то будешь с яростью мстить аборигенам за своего друга, недавнего врага. И раненые бойцы все это знали. Кто-то знал, кто интуитивно кожей чувствовал, что это самое то, ради чего живет мужчина. И если они сейчас уедут, то больше это никогда в жизни не повторится. И поэтому цеплялись за любую возможность остаться. Некоторых командиры откровенно обманывали, говоря, что они помогут сопроводить колонну, а затем вернуться в расположение бригады. Кто-то верил, кто-то хотел верить, в надежде, что колонна не сумеет пробиться и вернется назад. Некоторые верили, что придется перед отправкой в госпиталь в последний раз славно повоевать и отправить к ихнему Аллаху немало его верующих. А то любят поовежать. Аллах акбар, лах акбар. Мы и без них догадываемся, что он акбар. Но сами к нему не торопится. Нехорошо это. Тем более, что ему рай обещан за священный войну с неверными. Так что мы всё делаем благое дело для правоверных, отправляя их в рай. А они как слепые щенки сопротивляются. Ночью это на командном пункте бригада выдалась бессонной. Мы с юркой, начальником штаба, начальником разведки и ещё большим количеством офицеров рассматривали, прорабатывали варианты прохождения колонны. Связывались с соседними частями, договаривались о проходе через их территорию, о взаимодействии в случае нападения духов на нас. Механики готовили машины к переходу. Оруженники пытались отладить БМП-3, работы хватало всем. Когда были отработаны и согласованы вопросы по вывозу раненых и штурму аптечных складов, остались одни штабные офицеры. Совещание начал начальник оперативного отделения. Потом мы долго обсуждали варианты штурма комплекс зданий, расположенных на площади Минутка. Поначалу много было высказано в адрес и объединённого командования, и московских умников. Но постепенно всё все успокоились, обсуждение перешло в спокойное русло.